что такое хорошо и что такое плохо. Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет. Маяковский исключительно работоспособен. Он работает ежедневно, круглосуточно, самоотверженно. Со страниц комсомольской правды на всю страну гремят его стихотворные фельдетоны. Зорко приглядывается он к быту советской молодежи, Бьет тревогу по каждому случаю, который пятнает или может запятнать знамя комсомола, задержать рост комсомольцев. Он до истервенения не терпит халтуры, приспособленчества, хамства, пошлость, самое наималейшее, вызывает в нем почти физическое нерзение. «Не пошлите, только не пошлите, пожалуйста», — говорит он, словно припечатывая это требование ударом широко раскрытой пятерни по столу, и пишет «Пускай портер рукоплещет, браво, а мы, где пошлость, везде должны, а не только имеем право, негодовать и свистеть». Он доказывает на деле, всей своей работой, что высокое мастерство нужно ему прежде всего для того, чтобы как можно убедительнее, как можно крепче, наиболее запоминающимся образом и рифмами, внедрять в мозги в жизнь идеи социалистической революции. «Сейчас все пишут, и очень недурно, — заявляет он, — ты скажи, сделал ли ты из своих стихов или пытался сделать оружие класса, оружие революции? Если ты даже скопутился на этом деле, то это гораздо темнее, почетнее, чем хорошо повторять «Душа моя полна тоски, а ночь такая лунная». Все более простыми и ясными делаются его стихи, ничего не потерявшие, ничего не уступившие в своих творческих правилах. Эти железные правила своей работы, новые законы стиха, он защищает и в статьях, и в стихах. Его разговор с финным спектором о поэзии, написанный в 1926 году, посвящен основным поэтическим и творческим принципам, которые Маяковский считает обязательными для поэта. Образно и наглядно объясняет Маяковский, во что обходятся настоящему поэту драгоценные слова, добытые из артызианских людских глубин. «В грам добыча в год трубы». «Тысячи тонн словесной руды» приходится извести поэту, чтобы превратить слово «сырец» слово, которое ведет за собой как полководец человечьей силы. Трудно назвать в истории мировой литературы поэта, который получал бы такие разноречивые оценки и вызывал столь яростные споры, какие порождает среди современников Маяковского его творчество. Враги отрицают его начистость, они огульно поносят все, что пишет Маяковский. Ему, отказывая даже в праве поэтического голоса, пытается изобразить уничтожителем всякой поэзии вообще. Но те, кто верит в победу великой правды, которую открыло учение коммунистов, видят в Маяковском поэтическое выражение новой великой эпохи. Они восторженно приветствуют героическую работу поэта, уважительно вслушиваются в раскаты его громового голоса. Будет забыт завтра же. Непонятен рабочим и крестьянам, вещают противники, частенько прикрывая свою ненависть к Маяковскому фальшивой заботой о пролетарском читателе. Товарищ Маяковский, ждем тебя в доках, пишут поэту бакинские судоремонтники. Товарищ Маяковский, красноармейцы и комсостав дивизии ждут тебя в доме Красной Армии. Зовут поэта рабочие и крестьяне, одетые в форму вооруженных сил советской страны. «Студенты не могут думать, что ты уедешь, не побывав у них», требует к себе поэта молодежь Ростова, Киева, Харькова, Ленинграда и Краснодара. «Кумачевая поэма», — вопят литературные кликуши и нашептывающие в своей обомшелой злобе противники поэта, спеша, отхаять его новые стихи. Громохание пустой сороковедерной бочки по булыжнику подхватывает перепуганные эстеты, затыкая уши, чтобы не слышать воинствующего звучания стихов Маяковского и, притворяясь тугоухими, уныло бубнят, что «Маяковский непонятен», а те, за кем восторжествовавшая правда нового века, Те, кто вслушивается в строки Маяковского, посвященные Родине и революции, кто радостно воспринимает величие замыслы и великолепное воплощение его, пишут подобно Луначарскому. Это Октябрьская революция, отлитая в бронзу. Один из тех, кто, разойдясь с коммунистической партией, стал яростным врагом советской страны, в своей книжке о пролетарской литературе пренебрежительно утверждает, что Маяковский никогда не станет настоящим поэтом революции, что он всегда останется мелкобуржуазным певцом анархистующей интеллигентской богемы. Но время решает спор в пользу поэта. Народ с брезгливым негодованием отмахивается от крикливых наветов на поэта, рифмы, темы, дикции, бас которого весь могучий дар целиком до последней строчки отданы социалистической Родине, Октябрьской революции, Коммунистической партии. Если самым скромным, простым перечислением, как это делается в оглавлениях, напомнить, что взялся и сумел рассказать своим соотечественникам и всему миру Маяковской, то и тогда возникнет ошеломляющий перечень тем, уже они, дают представление о гигантском масштабе работы, которую принял на свои широкие плечи поэт. В самом деле, про что сказал всему миру своими стихами Маяковский? Про то, что на одной шестой земной суши произошла великая октябрьская революция и народ взял власть в свои руки. Про то, что началось строительство нового мира и о том, как возглавляемый Ленинской партией большевиков Народ страны Советов преодолел наитягчайшие трудности на избранном им пути. Он, народ, отстоял добытое пролетарской революцией право на разумное светлое существование, прошел через страшные испытания разрустно, отбил нападение интервентов из полутора десятков капиталистических стран и удержал взвитое красной ракетой, руганное и пробитое, пробитая пулями знамя, которое склонилось над гробом лича, чтобы затем снова подняться еще выше, возвещая весну человечества. Народ утвердил новые свободные законы социализма и вот уже закладывает прочные основы для построения коммунистического общества. И возникли новые отношения между гражданином и государством, между рабочим и трудом, между сегодняшним и завтрашним, между любовью к подруге и к родине. Обо всем этом в предшествовавшие времена самые передовые представители человечества могли лишь мечтать. И чтобы выразить историческую новизну нашей эпохи, ее величие и необыкновенность, чтобы передать масштабы творимого нашим народам, нужен и поэт необыкновенный таким и встает перед всем миром Маяковский. Не только вдохновенный трибун социалистической революции, но и сам, всем своим существом, всей своей поэтической сутью, подлинный сын Октябрьской революции, сам по себе явление революции. Не все сразу понимают это. Некоторые все еще думают, будто главное новаторское значение поэзии Маяковского — Заключается в том, что Маяковский ввел новые сложные рифмы, установил особый принцип рифмовки, о котором я скажу дальше, нарушил старые установившиеся размеры стиха, стал печатать стихи строчками-ресенками, ступенчатой строфой. Но все эти нововведения, лишь технологические приемы, которые Маяковский считает наиболее удобными для построения стиха отвечающего новым задачам, стоящим перед поэзией. Говорить, что все новаторство Маяковского заключается в новой форме его стиха, это все равно, что сравнивая сегодняшнюю Москву с дореволюционной, свести все к тому лишь, что раньше жители ее ездили на извозчиках, а теперь на такси, ничего не сказав о великих переменах в самой жизни москвичей. Главное в другом. Главное заключается в том, что Маяковский заставляет пересмотреть привычное отношение к поэзии. Сам он видит в новой поэзии не только отражение революции, но и ее вооружение. Он утверждает законы новой революционной эстетики. Он говорит о том, что поэзия может быть истинно прекрасной лишь тогда, когда она служит революции, народу, помогает делать прекрасной самое жизнь. Он решительно отказывается понимать, что произведение литературы или какого-либо другого искусства, направленное против нашего дела, может быть хорошим с точки зрения какой-то отвлеченной красоты. Маяковский видит подлинную красоту в борьбе за новый мир, за свободу человека. Все, что мешает людям освободиться от ушедшего Рабьева, все, что замедляет шаг истории, Маяковский убежденно считает безобразным. Как-то один развязный молодой человек приносит Маяковскому свои витиевато-изысканные стихи и просит поэта высказать свое мнение о них. Маяковский берет, читает и в дребезги разносит показанные ему вирши и за самый тон, и за содержание. Паршивые, отвратительные стихи, типично белогвардейские. Самоуверенно автор не сдается. — Я вас не про содержание, — спрашиваю, Владимир Владимирович. Я заранее предполагал, что содержание вам придется не по вкусу. Но форма, какова форма, скажите? — И форма такая же, — отвечает Маяковский, — с кокардой и с аксельбантами белогвардейская форма. Он вошел в литературу как разрушитель устаревших канонов искусства и жизни, как гневный неспровергатель устоев старого быта, как бунтарь, ненавидящий все способы принуждения. Теперь он становится провозвестником новой народной государственности, певцом боевой революционной дисциплины, человеком, который воспевал железную диктатуру пролетариата, радуется успехам новой законности. Он пишет о мужестве наших чекистов и дипломатов, восхищенно говорит о новых часто неумолимо строгих, но дающих возможность построить прекрасное будущее в принципах социалистического порядка. Обычно всякий большой поэт, как нам известно по истории литературы, бывал в оппозиции к властям, от имени народа призывая противоборствовать законам и предрассудкам, бросая вызов тем, кто сделали себя неправедными хозяевами жизни. И вот Впервые в истории литературы свободолюбивый огромный поэт открыто заявляет, что он верой и правдой каждой строкой своей хочет служить новой власти, власти Советов, власти народов. «Мне наплевать на то, что я поэт», сказал он однажды в сердцах. «Я не поэт, а прежде всего поставивший свое перо в услужение, заметьте, в услужение – сегодняшнему часу, настоящей действительности и проводнику ее к советскому правительству и партии. Так он утверждает совсем новые отношения и к самой поэзии, и ко всем элементам стиха, к рифме, к ритму, к самому построению строки. Напевная мелодичная строка поэтов-символистов разрывается Маяковским на клочьях. Мягкая ритмическая качка стиха заменяется тяжелым, задыхающим собегом. Ритм стиха вольно меняется по требованию темы. Строка, как солдат, подменяет ногу на ходу, чтобы шаг стиха соответствовал каждый раз при любом повороте темы новому смысловому строю. Вместо усыпляющей, укачивающей поэзии возникает новое будоражащее «Взъерошенная, беспокойная поэзия революции». Маяковский вводит в тихий прием ораторской речи. Меняется и весь словарь поэзии. Изысканное хрупкое слово литературно-книжного обихода непригодно для речи поэта-трибуна, для марша, для лозунга. Маяковский открывает доступ в поэзии словам из разговорного обихода, иной раз грубоватым, режущим ухо, но полным жизни, свежести и силы. В поэтической лаборатории Маяковского они превращаются в слова громады, которые поражают читателей своей силой и неожиданно найденной новой сутью. Ораторский разговор на строй стиха требует сжатости, лаконичности. Маяковский выбрасывает из стихов своих все лишнее, все, что замедляет течение строк, Все, что разъединяет слова. Слова у него стоят плотно. Он пишет с телеграфной краткостью и точностью. Но каждое слово оплачено им по самому высокому тарифу сердца, мысли и крови. Каждое слово найдено в труде, продумано, взвешено и скреплено стратоперстой клятвой поэта. Строга Маяковского разбита на ступеньки облегчающая чтицу оратору произнесение стиха вслух. Но от этого строка не распадается. Ее крепко связывает в одну звуковую цепь изобретательно найденное созвучие внутри слов, повторяющиеся схожие слоги, неожиданные, никем не употреблявшиеся рифмы, заканчивает строки, подтянув под стиха. Обычно у поэтов рифма откликалась привычно и послушно, как эхо. Звукопись строки у символистов была неким внутренним таинством слов, открывающимся лишь для избранных. У Маяковского слова звучат во всем своем обнаженном естестве, ничего не утаивая. Всегда поражающая рифма Маяковского — не просто выпиленная рамка четверостишая, а отточенное оружие поэта. Рифма — бочка. Бочка с динамитом, строчка фитиль, строка дымит, взрывается строчка, и город на воздух трафой летит. Гренцо хлещите рифм концом, цель с рифмой и ритмом яри. Самые важные слова в стихе, говорит Маяковский, термины, названия, понятия, имена должны быть обязательно зарифмованы должны стоять в конце строчки ударными словами. Необыкновенные составные многосложные рифмы рождаются в стихах Маяковского. Носки подарены, носки подаренные, молод и тих молодости, замет нам пулеметным операция, кооперация, карьер саки, курьерс. Рифмы эти накрепко запоминаются, а большое богатство ритмов придает стиху Маяковского особую энергию. Находятся еще критики, которые упрекают Маяковского в том, что стихи его чужды духу русской поэзии, и рифмы, применяемые Маяковским, не свойственны русскому стиху. Эти литературоведы забывают о великолепном опыте народного творчества. И отгораживаясь от достижений русского фольклора, высокомерно называют рифмы Маяковского урбанистическими, вычурными, чужеродными в русском стихосложении. Между тем известно, что народ в своем творчестве широко и издавна пользуется всевозможными составными и многосложными рифмами, употребляет охотные игровые рифмы, консонансы, концовки строк опирающиеся на созвучие гласных при несовпадении неударных согласных. Народная поговорка позволяет себе рифмовать «Все полезно, что в рот полезло, либо пан, либо пропал, а кто не знает частушки, ты ли меня, я ли тебя иссушила, ты ли меня, я ли тебя извела, ты ли меня, я ли тебя из кувшина, ты ли меня, я ли тебя из ведра». Маяковский жадно прислушивается к народным рифмам и уверенно вводит их, по-своему совершенству и разнообразию в стих. Он с неискатимой изобретательностью открывает новые запоминающиеся созвучия, значительно расширяет запах рифмующихся слов. По праву считает он себя поэтом-словотворцем, обогащающим литературный язык, и помогающим народу выражать свои новые чувства, новые думы. Но Маяковский все время неустанно подчеркивает, что ни игра рифм, ни блеск образов являются для него решающими в поэзии. Теперь для меня равнодушная честь, что чудные рифмы рожу я. Мне как бы только почище уесть, уесть, «Покрупнее буржуя!» Открытие Маяковского применяют в своих стихах и все другие поэты. Маяковский, в стихах которого бок о бок уживается пафос и насмешка, оратория и частушка, здравица и проклятие, лирика и плакат, выводит за собой молодую поэзию советской эпохи, мировую революционную литературу на новые просторные пути. Но сколько бездоказательных упреков вызывают со стороны некоторых литераторов и критиков те приемы ораторской речи, которые широко разрабатывает Маяковский в своей поэзии. Такие приемы известны были еще в классической поэзии древних. Употреблялись они великими поэтами нашей Родины. Помните, например, «О чем шумите вы, народные веки Пушкина?» Или а вы надменные потомки в гневных строках Лермонтовского стихотворения «Смерть поэта». Но ораторские приемы у Маяковского опираются на новые принципы, определяемые иными позициями, иными возможностями поэта. В классических, приведенных выше примерах из русской поэзии сама фигура поэта-трибуна поэта-оратора как бы отсутствует, существует лишь адресат к которому обращены строки стиха. У Маяковского же обычно в стихе присутствует и сам поэт, возникает его личность с определенным характером и рядом вполне различимых черт. И тогда рождается особый склад поэтической фразы, непосредственно обращенный к читателю, повелительной, спрашивающей, требующей, договаривающейся до конца без недомолвок. Некоторые готовы видеть в этом нескромность поэта. Маяковского упрекают в зазнасть, эгоцентризме, стремлении выпить собственное «я» и поставить его во главу угла. В этих вздорных обвинениях сказывается нежелание или неумение понять самый смысл и новую направленность ораторских интонаций Маяковского, ведь личность автора — Несмотря на определенные индивидуальные черты его, в поэзии Маяковского обобщается. Когда Маяковский ведет, например, в известном стихотворении «Необычайное приключение» личный разговор с Солнцем, как бы ставя себя рядом со светилом, он говорит прежде всего не о себе, а о назначении поэта и революционного искусства, освещающего людям дорогу к счастью согревающего человеческие сердца. Отождествляя свою поэтическую позицию солнечной, считая себя как бы подсменным светилом, Маяковской и провозглашает «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить и никаких гвоздей!» Вот лозунг «Мой и солнце». В духе этой же почтительной иронии беседует Маяковский с Пушкиным, солнцем русской поэзии. Ему дорог живой и страстный облик поэта, на которого пытается навести хрестоматийный глянец. Только очень тугоухие могут утверждать, что Маяковский не понимает Пушкина, мелко соперничает с ним. Ненавистник всяческой мертвечины, обожатель всяческой жизни, Он глубоко любит и ценит Пушкина, но живого, а не мумию. И когда на экранах появляется картина, искажающая образ Пушкина, Маяковский гневно выступает на диспути. «Это глумление!» — кричит он. «Вы не смеете, не смеете так показывать Пушкина, поэта, равного которому не было и нет в России. И когда он пишет в своей поэме «Улица моя!» Дома мои, в моем автомобиле мои депутаты, или сидите не в совете в моем массовете, то речь здесь идет не о зазнайстве, как полагают тугоухие близорукие, и уж, конечно, не о стремлении похвастаться собственной машиной, как ехидничают завистники. Нет, здесь сказывается гордость, присущая советскому человеку, чувство полновластного хозяйствования. Сознание законной власти, деримой со всем народом. Уверенность гражданина страны социализма, отвоеванная в боях, добытая в неустанном труде. И потому что в каждом почти стихе Маяковский оратор, убеждающий слушателей, и чаще всего он говорит от своего лица, от самого тебя, все даже самые злободневные стихи возвучат в большей части лирически как непосредственный живой голос поэта. Поэтому впервые в истории мировой литературы рождается стих, в котором оказалось возможным сосуществование и взаимопроникновение лирики, исторического эпоса, публицистики, высокого пафоса и уничтожительной насмешки. Грандиозная оратория соседствует в поэзии Маяковского с народной зубодробительной частушкой и Торжественное здравица звучит рядом с гневным проклятием, течение баллады перекрывает политические лозунги, боевой марш уживается с нежнейшими любовными страхами. Поэт живет едиными со всем народом мыслями и чувствами. Он стремится быть народоводителем и одновременно народным слугой. Не может он оставаться в тихах своих безликим. Его собственные чувства, помыслы и страсти сливаются с думами, чаяниями народа, проверяются ими. Так и возникает удивительный сплав лиризма и политической публицистики. Не для того, чтобы выпячивать собственное «я», воспеть себя, пишет Маяковский от своего имени глубоко искренние стихи, полные глубочайших личных переживаний и высокой гражданской страсти. Он воспевает и славит революцию, советского человека, гражданина-бойца, передовика всего разумного человечества, новую любовь его, очищенную от скверны рабьего прошлого. Фигура самого автора присутствует в поэзии Маяковского главным образом и прежде всего как личность советского гражданина как образ патриота, влюбленного в свое социалистическое отечество, всем сердцем верящего, всем существом, устремленного в прекрасное коммунистическое будущее. Беринский приводил известные слова Гоголя о Пушкине, писавшего, что это был русский человек во всем его будущем величии. Маяковский, стоящий в своих стихах, как поэт-трибун, оратор глашатой, Великой любви, друг и пламенный собеседник читателя – это тоже прежде всего русский, советский человек во всем его завтрашнем коммунистическом величии. Именно с этих позиций выступает всегда в своих стихах Маяковский. Он начал как бунтарь, разрушивший старый мир. Теперь он говорит как строитель нового социалистического государства нового, справедливого и светлого порядка жизни. И все больше и больше людей в мире начинают понимать, что Маяковский – это совершенно новое явление в литературе, принципиально новый тип поэта-борца, поэта-организатора. Такого могла породить и воспитать только великая социалистическая революция. И Маяковский становится первым великим русским поэтом имеющим возможность оказать могучее влияние на развитие передовой поэзии всего мира. Значит ли это, что Пушкин и Лермонтов, например, хуже? Нет, конечно. Так может ставить вопрос лишь тот, кто путем ненужных сравнений стремится непременно унизить одного великого поэта за счет другого. Пушкин и Лермонтов — национальная гордость нашей страны, слава и драгоценное достояние культуры всего передового человечества. Но когда жили и творили Пушкин и Лермонтов, страна наша не выходила еще на аванпосты мировой культуры. Она была в ту пору еще отсталой страной. И это, естественно, сказалось на резонансе нашей литературы за рубежом. Ей в то время было еще трудно добиться международного признания. С прозой, благодаря большей доступности перевода дела, стояла, как известно, лучше Тургенев, Толстой и Достоевский, стали на долгие годы подлинными властителями умов во всем мире. Но, например, даже такого гениального писателя, как Чехов, по-настоящему узнали на Западе Европы и в Америке лишь после турне Московского художественного театра, совершенного в первые годы революции. И еще труднее было пробиться нашим поэтам, звучание которых при всей безграничной широте их таланта и творчества сохранила в каждой строке национальную самобытность. А Маяковский загремел во весь свой мощный голос тогда, когда страна наша стала провозвестницей торжества новых идей, ошеломивших человечество и заставивших повернуться на зал павроры каждого, у кого не заросли мхом уши. На наше счастье, в те годы уже созрел у нас поэт, дары поэтический диапазон которого были под стать размаху революции. Поэт, который взялся рассказать миру о подвиге и величии сбывшейся революции. Маяковский выбирает для себя самые трудные дороги, по которым еще не ходил ни один поэт. Он отказывается свернуть на тропку которая протоптаннее и легше. Он не обходит трудных тем, он смело берется за них. И когда слабонервные юнцы и девицы, начитавшие печальных стихов Есенина, готовы воспевать самоубийство, самовольный уход из жизни, Маяковский выступает со стихами, которые всеми строками, как сотни дружеских рук, поддерживают ослабевших, жестоко встряхивают. Нытиков вправляет им мозги. Это стихотворение Сергею Есенину. Все свое мастерство, всю свою изобретательность вложил поэт в заключительные строки стихотворения, где он заново по-своему повернул смысл и придал новое звучание предсмертным строкам Есенина. В этой жизни умереть не ново, но и жить, конечно, не новей. В эти были уже многими заученные, пелись на все голоса. Маяковский выколотил из этой уже привычной страфы ее легко укореняющийся упадочно вредный смысл и вогнал в нее формулу, крепко запоминающуюся, живительную и зовущую к борьбе. «В этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней». Маяковский, как и все великие поэты, становится подлинным властителем умов молодежи. Он становится живой совестью молодой революционной поэзии. Разъезжая по стране, он примечает огромную перемену, происшедшую в жизни миллионов людей, восторгается новыми индустриальными пейзажами, радуется переделке земли и человека, радуется каждой мелочи, несущей на себе печать нового. Он безжалостно выволакивает на свет замеченную им в нашей жизни, в нашем быту грязь, отсталость, свинство, малейшие остатки рабьего прошлого. К десятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции он пишет одну из замечательнейших своих поэм «Хорошо». В ней обнаруживаются новые качества развернувшегося таланта Маяковского. Эта поэма – о победившей революции, об утверждении нового радостного бытия человека. В ритме каждой ее строки отдаются удары большого, полновесного сердца гражданина, влюбленного в свою родину, восторженно гордящегося ею. Необычайное разнообразие оттенков, приемов, ритмов применяет в поэме Маяковский, здесь и широко написанное Величественная картина октябрьских боев, и жгучая политическая сатира, и мастерски рассказанная хроника первого десятилетия октября, и деревенская частушка, и от самого сердца идущее любое сердце, пронимающее лирические строки о любимой, о щепотке простой соли в голодные годы, о синем шелке неба, о земле, с которой вдвоем голодал и которую нельзя никогда забыть. Поэма заканчивается светлой, извиняющей от радостного напряжения песней о родине и счастье. Заключительные простые торжественные слова поэмы заучены наизусть миллионами людей. Строки эти славят молодость нашей страны, в которой каждый может лет до старости и без старости и творить, выдумывать, пробовать. В этих строках, в их монументальном ритме, Ясно слышится победная и широкая поступь грядущего. Маяковский читает поэму в паритехническом музее. Большая аудитория музея переполнена. Молодежь встречает поэму восторженно, салютуя ей частыми залпами оваций. Маяковский читает заключительные строки одной из глав поэмы, напоминающие о том, как годы интервенции мы стояли среди враждебного мира, на островке, голодные, нищие, но с лениным в башке и с наганом в руке. И вдруг какой-то молодой красноармеец, пристав со своего места, кричит «И с вашими стихами в сердце, товарищ Маяковский!» Первый раз в жизни не знает Маяковский, как ответить. Нечасто в этой аудитории, куда обычно на его вечере стекаются обиженные противники, все еще норовящие как-нибудь насолить поэту, приходится слышать ему такую открытую и высокую похвалу. Шутка ли сказать, какую смелую и желанную для поэта оценку дал его стихам этот молоденький красноармейц порывисто вскочивший на галерки? И с вашими стихами в сердце. Видно, хотел напомнить всем, что в самые трудные для страны годы народ шел в бой с Лениным в башке и с наганом в руке и со стихами Маяковского, взятыми на вооружение. Я вижу, как подавляет в себе волнение, Владимир Владимирович. Некоторое время он молчит, все более и более светлее лицом. Потом всматривается в зал благодарными усталыми глазами, находит там наверху того, кто крикнул. Очень серьезно, и с таким доверием он говорит, как бы протягивая через зал руку за поддержкой. Спасибо, товарищ. Маяковский сам сознает, что обязан газетной работе успехом в своей новой поэмы. Чтоб подняться до ее превосходных и широких обобщений, требуется умение в каждой узкой теме находить зерна больших идей. Маяковский в своих газетных стихах и фиритонах крепко связывает злобы дня и мечтательные смелых заглядов в будущее. В юмористическом стихотворении о неработающем лифте он умеет поставить будничную тему так, что стихотворение сразу наполняется духом большого времени. Пусть ропщут поэты слюною плеща, губой презрения вызмеив, я духу не снизив, кричу о вещах обязательных при социализме. Каждое, даже самое мелкое стихотворение Маяковского, каждое выступление его — это не пустая хвала, а утверждение революции, не добродушное осмеяние врагов, а беспощадное уничтожение их. И он зовет молодежь, весь советский народ неусыпно следить, чтобы враги не нарушили нашу дружбу, стройку и рост. Кому только не попадает в его стихах, кого только не гвоздит он своими строками. Бюрократ, мертвые души, хулиганы, антисемиты, пошлики, разгильдяи, воры, политические недоросли, себелюбцы, прихлебалы, сплетники, подлизы, скопидомы, помпадуры, трусы, казнокрады, псевдоученые сектанты, хамы, взятошники, балоночки, лирики — все эти обреченные на вымирание в будущем рядишки испытывает на своих боках тяжелые удары сатирических, негодующих стихов Маяковского. Он разделывается с ними и в стихах, и в прозе, и в своих выступлениях перед читателем, и в пьесах. Он пишет две пьесы «Клоп» и «Баня». Он любит в своих сатирических вещах сталкивать людей будущего с современными обывателями. На фоне будущего уже очищенного от всего скверного, что нам осталось в наследство от старых лет, с особой неприглядностью видишь обличье некоторых наших современников. В пьесе «Клоп» Маяковский переносит в будущее обывателя наших дней. В последнем своем произведении для театра «Баня» он сталкивает наших современников с фосфорической женщиной, явившейся на машине времени к нам из будущего. Проблема времени, возможность приблизить будущее давно уже занимает Маяковского. Еще весной 1922 года, услышав о теории относительности Эйнштейна, поражённый переменами, которые произведены в научных взглядах на время и пространство, Маяковский задумчиво говорит своему собеседнику, «А вдруг так будет завоевано бессмертие? Вдруг смерти не будет?» А я совершенно убежден, что будут воскрешать мертвых. Я обязательно найду физика, который мне по пунктам растолкует книгу Эйнштейна. Я этому физику академически поёк платить за это буду. Он даже собирается послать Эйнштейну приветственную телеграмму «От искусства будущего, науки будущего». И в заключительной части своей поэмы про это, написанный в виде Прошение ученому грядущего века, он кричит: Крик, ну я, вот с этой, с нынешней страницы, воскреси, свое дожить хочу. Маяковский мечтатель, он подлинный мечтатель в самом лучшем ленинском понимании этого слова. Его любовь к человеку будущего, наследнику наших дел, это не беспочвенная восторженная утопия. Не увлечение фантаста, Это уверенность бойца, берущего точный прицел, хорошо осмотревшего высоты, которыми надо овладеть. Будущее не придет само, если не примем мер. За жабры его, комсомол! За хвост его, пионер! Но жадно всматриваясь в будущее, именем его громя сегодняшние недостатки Маяковский с любовью отыскивает черты этого будущего в лучших людях нашего времени. Он находит их и воспевает в гигантском образе Ленина, в солдатах Дзержинского, в строителях Кузнецк-строя. «Я знаю, город будет, я знаю, падут свет, когда такие люди в стране советской». Yes.